Глава сорок пятая «Ай-яй-яй-яй! Как это глупо с твоей стороны!» Рэчел подскочила и, не сдержав взвизга, развернулась на колючий тонкий голос. Немигающий пристальный взгляд выцветших бледно-голубых глаз прилип к ней. Это была Сикс. Инстинкт Рэчел требовал убежать от нее подальше. Но она знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Впереди был тупик пещеры. А Сикс перегородила выход, и потому сбежать было некуда. У Рэчел был нож, но даже он неожиданно показался ей смехотворно жалким оружием. То, что она предстала перед ней в полном одиночестве, один на один с этой ведьмой, Нагоняло на нее страх еще больший по сравнению со всеми предыдущими случаями, которые приходили Рэчел на память. Ее черные волосы выглядели так, будто их соткали тысячи пауков черная вдова. Казалось, что ее туго натянутая кожа должна вот-вот разорваться на шишковатых скулах. Ее черное платье практически было невидимым в полумраке. Заставляя при этом ее бледное лицо и руки выглядеть так, Будто они плавали сами по себе в мертвой тишине пещеры. Она скорее предпочла бы столкнуться с гоблами-призраками, чем встретиться с Сикс. Рэчел было интересно, как долго эта ведьма наблюдала за ней из-под покрова темноты. Она знала, что Сикс была способна передвигаться бесшумно, как змея. Тем более, что ей не составляло труда двигаться в кромешной тьме он ничуть не удивилась бы, если бы увидела у той раздвоенный язык. Рэчел настолько глубоко погрузилась в работу, занимаясь рисунком Ричарда, что она не просто потеряла представление о времени, она в какой-то степени забылась о том, где находится. Она настолько увлеклась тем, что должна была сделать, что полностью забыла о мерах предосторожности. Она даже и представить не могла, что может так сильно увлечься чем-то. Она почувствовала себя дурой, что позволила по небрежности допустить поймать себя из-за такой глупой ошибки. Честь бы покачал головой от негодования по поводу такого позора и обязательно бы спросил ее о том, внимала ли она тому, чему он ее учил. Но она отчаянно желала уничтожить то, что было вытворено над Ричардом. Она понимала, что означало то, что было в центре одного из этих заклинаний. Она знала, насколько оно было ужасным. Она совершенно точно представляла, насколько беспомощным это могло заставить почувствовать тебя. Она не хотела, чтобы Ричард находился под властью этого заклинания. Ее переполняло желание помочь ему избавиться от власти этих зловещих рисунков. Конечно, она понимала, что подвергает себя риску, но Ричард был ее другом. Ричард помогал ей очень много раз. А потому она хотела ответить ему хотя бы одним. Сикс поглядела во тьму в глубине пещеры. Во тьму с замасленной лампой. Во тьму, где лежали кости Виолетты. «Да, весьма остроумно», — Рэчел сглотнула. «Что? Я про способ, которым ты предала смерти старую королеву», — донеслось заискивающее шипение Сикс. Рэчел не смогла удержаться от того, чтобы сконфуженно не посмотреть через плечо. «Старая королева?» Она оглянулась обратно к ведьме. «Виолетта не была старой?» Сикс улыбнулась той улыбкой, от которой Рэчел чуть не описывалась от страха. «В тот момент, когда смерть нашла ее, она была стара настолько, насколько вообще было возможно. Разве ты другого мнения?» Рэчел и не пыталась разгадать эту загадку. Она даже боялась думать. Сикс резко вышла на свет. «А ты можешь предположить о своем возрасте прямо в этот момент, малютка?» «Я не знаю наверняка...» Рэчел произнесла искренне настолько, насколько могла. Она сглотнула от накатившего ужаса. «Я серота. Я не знаю, сколько мне лет...» Рэчел подумала о визите ее мамы, если это действительно была ее мама. Вспоминая об этом сейчас, в тот момент это не имело абсолютно никакого значения, в отличие от текущего момента. Ей стало интересно, почему мама оставила ее сиротой. Если она действительно была ее матерью, зачем ей понадобилось оставлять ее совершенно одну? Для чего ей понадобилось найти ее посреди какого-то места? пути и после этого опять оставить ее, когда она пришла к ней во время привала. Рэчел показалось это совершенно естественным, но теперь Рэчел не знала, что и думать. Сикс всего лишь заулыбалась ее ответу, но эту улыбку нельзя было отнести к веселым или радостным. Рэчел не считала, что Сикс может озариться счастливой улыбкой, только хитрой. Той, которая давала людям понять, что она задумала какие-то темные колдовские вещи. Ведьма нацелила длинный когтистый палец на рисунок с Ричардом. «На это ушло очень, очень много работы, ты ведь знаешь?» Рэчел кивнула. «Я знаю. Я была здесь, когда ты и Виолетта занимались этим. Вот-вот...» Сикса растягивала слова, пока наблюдала за Рэчел тем способом, которым паучиха наблюдает за мухой, жужжащей в ее сети. «Конечно, ты была здесь. Где же еще тебе быть?» Женщина ближе подобралась к рисунку. «Вот здесь». Она помахала пальцем у одного из тех мест, которые изменила Рэчел. «Как ты это сделала?» «Ну, вообще-то я запомнила то, что ты говорила о Виолете. Что-то про завершающие элементы». Рэчел не сказала, что она знала, каков был завершающий элемент. Но она знала. «Я помню, как ты говорила, что то соединение замыкало это посредством угла асимута на человека, чтобы позволить заклинанию определить его местонахождение и затем применить надлежащее раздоробление. Я предположила, что это было основное назначение, главной частью всего этого. Я изменила относительность так...» чтобы изменилась позиция связи с объектом. Сикс, внимательно слушая, слегка кивнула. «Таким образом, прерывая фундаментальную поддержку позиционной структуры». Сикса рассуждала сама с собой. «Посмотри-ка, ну это же надо?» Она глубокомысленно покачала головой, еще пристальней посмотрев на рисунок. Затем снова повернулась к Рэчу, глядя на нее хмурым взглядом. «Ты не просто чрезвычайно талантлива, малютка, но и весьма изобретательна». Рэчел не думала, что ей нужно сказать спасибо. Сикс, несмотря на улыбку на ее тонких губах, вряд ли была рада обнаружить все повреждения, что Рэчел причинила этому рисунку. А Рэчел прекрасно понимала, насколько действительно сильными были эти повреждения. Сикс ткнула костистым пальцем. «Вот здесь». «Почему ты добавила эту линию? Почему ты просто не стерла соединение?» «Потому что я пришла к выводу, что это всего лишь бы ослабило действие заклинания». Рэйча указала на несколько других элементов. «Вот здесь они также поддерживают главные элементы. Потому если бы я просто стерла, то соединение все еще удерживало бы связь. Насколько я поняла, если бы я внесла эту поправку...» то она как раз и переадресовала бы и упрочила бы эту связь, при этом разрушая это заклинание, вместо того, чтобы просто ослабить. Сикс покачала головой, соглашаясь с чем-то сама с собой. «Какой у тебя хороший слух! Никогда не думала, что ребенок сможет проникнуться такими вещами так быстро». «И вовсе это не было быстро», — ответил Рэчел. «Ты повторяла эти вещи Виолетте бесчисленное количество раз». «Было довольно трудно не усвоить это спустя какое-то время». Сикс хихикнула. «Да, она была полной тупицей, не так ли?» Рэчел не ответила. Она не ощущала себя чересчур умной сейчас, поскольку дала себя застегнуть врасплох. Сикс, сложа руки, вышагивала перед огромным рисунком, осматривая творение рук Рэчел. Она издавала какие-то неприятные звуки про себя пока со всей тщательностью осматривала все это. Рэчел пришла в уныние, наблюдая за тем, как та точно следовала по тем коррективам, что внесла Рэчел. Ведьма не пропустила ни одного. «Весьма впечатляюще», — проговорила она, не оглядываясь назад. Она щелкнула пальцами. «Ты полностью и безвозвратно уничтожила это». Сикс обернулась к Рэчел. «Ты разрушила заклинание полностью, и я абсолютно не жалею, что сделала это. Я и не надеялась, что ты будешь сожалеть», — вздохнула она. «Но ничего страшного на самом деле не произошло. Это послужит своему назначению. Полагаю, что никакой необходимости в этом заклинании больше нет». Рэчел была разочарована, услышав это. «Никакой это не полный крах!» Сикс, оставаясь со сложенными руками, обратила свой хитрый взгляд на Рэчел. «Я обеспечила себя новым художником. Причем таким, который учится намного быстрее предыдущего. Ты очень здорово можешь пригодиться. Думаю, что я оставлю тебя в живых. Пока, во всяком случае. Что ты скажешь на это?» Рэйчел набралась храбрости. «Я не стану рисовать вещи, которые причиняют вред людям!» Еще более широкая улыбка вернулась на лицо Сикс. «О, но ну это мы еще поглядим!»